Одиннадцатое. Руси показался пустынным и серым. В тишине слышался только гол траволаторов, тележки с багажом, чемоданы на круге, окошечки служащие. Все мне казалось нереальным. Августовская жара, низкое небо, пустынные улицы. Я вышел из такси в неи на углу бульвара Аржансон. Прошел несколько шагов. Под пожухшими листьями деревьев нашёл телефон-автомат, набрал номер. После нескольких гудков раздался щелчок, а автоответчик профессора Дрейфуса: "Сообщения не принимаются. После звукового сигнала повесьте трубку". Я повесил. Монетку автомат не вернул. Я дошёл до конца бульвара, просто по прямой. На колетке рядом с табличкой с инициалами висело объявление: Профессор в отпуске. Я уже собирался уходить, когда мимо меня прошел строй рабочий, который тащил на спине мешок. Он толкнул калетку ногой, прошел по дорожке из гравия и исчез в доме. Через некоторое время он появился опять, держа пустой мешок под мышкой, и отправился за следующим грузовиком, стоящиму на тротуаре. Я вошёл следом за ним в садик, выжженный солнцем, поднялся на крыльцо. Рабочий что-то насвистывал. Дойдя до гостиной, он развернулся и высыпал содержимое мешка на пол. Весь пол в гостиной был засыпан песком. В песчаных дюнах между мебелью торчали пляжные зонтики, большой полосатый шар вращался под вентилятором, прикреплённым к потолку. Ставни были закрыты. Слышался шум морского прибоя. Профессор, освещенный прожекторами, возляжал в шезлонге в купальном халате, нога на ногу. Смотрика, Тен-Тен, герой популярных бельгийских комиксов. Крикнула чайка. Профессор указал мне на полотенце, расстеленное под одним из зонтиков. Присаживайтесь. Я застыл в нерешительности. Не люблю перемещаться. Провожу отпуск к дому, пояснил он. Я так и не сел, в мои туфли набился песок. Профессор снял черные очки и уронил их на пляжную панамку. Тяжелые веки скрывали от меня его глаза, чтобы рассмотреть меня, он откинул голову. Беатриса вернулась, я отрицательно покачал головой и, наконец, сел. Он вздохнул, поерзавшись из лонги. поднёс руки к лицу и разглядывая их Асриту мёрла, Жанна одна, а я я здесь. Я боюсь, Силашом, когда ждёшь столько, сколько ждал я, по неволе растеряешься. Как бороться со временем? Я словно утратил смысл жизни. Он показал рукой на песчаные дюны, где валялись вёдра. Мы с ней встретились в Туке. Ей было 16. Мне 12. В этом возрасте ничего не слепишь, кроме куличиков, но мои всегда разваливались. До нас долетело бульканье удаляющейся лодки. "Я тренируюсь", сказал он. Мои пальцы через полотенце вонзили в песок, шея взмокла, свет от прожекторов слепил глаза. "Вы плохо выглядите, и вам это идёт", сказал профессор. "В вас появилась глубина". А Беатриса наконец-то нашла отца. Вы уже знаете, что он жив? Конечно, я всегда это знал, ведь ничем другим я не занимался. Надо дать им время обоим. Они придут в себя. Они тоже хотят наверстать упущенное. Надеюсь, хотя бы у них это получится. Они ни в чём не виноваты. Всё было решено за них. Хорошо, что вы вернулись. На вашем месте я поступил бы так же. К тридцати сорока годам, надеюсь, вы изменитесь. У вас хорошее здоровье, крепкие мускулы, светлая голова. Все это вам поможет. Шум в лон прекратился. Что теперь будете делать? Ждать? Он насмешливо улыбался, глядя на меня сквозь стакан. Вы думаете, она вернется? Он словно не слышал мой вопрос. Будьте добры, поставьте пластинку сначала. Я встал, и, взяв в песке, добрался до проигрывателя, поставил иглу на первую бороздку, нажал кнопку. Вернулся морской прибой. Профессор выпил свой стакан под шум волн и уронил его на песок рядом с очками. Рука у него висела как плеть, и губы тоже обвисли вслед за рукой. Он наконец ответил на мой вопрос медленно, чеканя слова. Вы знаете, как говорил Фёнилон: воспоминание о розе не может убить садовника. Чайки пролетели совсем низко, прямо над профессором. Он протянул руки, словно хотел обмахнуть об шлага халата. В коридоре я встретил рабочего с мешком песка, он насвистывал море, песню Шарля Трена. К 8 пошёл сквирик по ле рояля. Сел на скамейку и стал ждать, что она не придет. Смотрел на фонтаны, написал ей, что сижу здесь и все, что вижу, уже не имеет смысла. Что я люблю ее очень сильно или не очень сильно, но все равно не могу на нее сердиться. Ей за всех сил вдавлил ручку в бумагу, словно мог добраться до ее тела. Впереди была ночь, которую я проведу неизвестно где, но мечтаю о ней. Я чувствовал себя бесконечно одиноким, однажды поверив, что нас двое и мы одно целое. Рядом со мной мальчуган бросал фонтан камешки, глаза у него были грустные, вид мечтательный. К нему подошла какая-то женщина. Камешки бросаешь? Да так, от нечего делать, ответил он, пожимая плечами. И тогда я сложил свое письмо и ушел. Солнце заходило. Только нам с тобой это уже безразлично. Интересно, как мне добиться, чтобы меня опускали в тюрьму к заключенным. Завтра пойду на веду справки и начну играть в баскетбол. Навещу твою бабушку и переселись к тебе. Буду жить той жизнью, какой жило ты. Не волнуй себя, Триса. Ждать – это как раз для меня. Я не умею радоваться жизни, изливать душу. Уходить первым, но время работает на меня. Я умею беречь людей только, когда их нет рядом. Конец книги. Запись произведена издательским полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логосвос. Октябрь 2020 года. Звукрежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.